Глава 15. Тая. Правда, все хорошо. Не верю я тебе. Адам буравит меня взглядом с хмурым выражением на лице. Я вижу ведь что-то не так. У нас с братом близкие отношения. После аварии, изменившей его жизнь, мы с Адамом стали проводить много времени вместе. Я ездила с ним на реабилитацию, постоянно поддерживала, делала все, чтобы он не скатился в депрессию. Болезнь стерла легкость. Адам больше не весельчак, не эпицентр любой тусовки. Он молодой мужчина, у которого вся жизнь была впереди. Роковая ошибка и планы перечеркнуты красной линией. Нам сказали, есть шанс на восстановление, поэтому Адам активно работает над собой. Делает, что предписывают врачи, и даже больше. Не унывает, не опускает рук. Но, увы, не всё подвластно человеку. Мы сидим с ним на террасе. Я не застала маму, она уехала до моего приезда. Я решила подождать ее и поболтать со старшим братом. Кладу руку поверх его и сжимаю. «Адам, у меня все хорошо, правда. Не идеально, да? Но покажи мне человека, у которого все идеально». «Он не обижает тебя?» «Не знаю почему, но Адаму сложно адекватно относиться к моему мужу. Он даже имя его произносит сквозь зубы». «Батыр добр ко мне. Поначалу было... сложно», — подбираю слова. «Потом мы поговорили, и все изменилось». Но что-то не так. все таки подводит к этому. Закусываю губу. Не знаю, стоит ли говорить правду Адаму. Есть один момент. Скажи, ты что-нибудь слышал о жене Батыра? Адам даже теряется от моего вопроса. О жене? Она ведь умерла. Восклицает громче, чем нужно, и тут же осаживает себя. Умерла, да, но я нигде не могу найти информации об этом. Даже имени ее не знаю. А муж, сам понимаешь. Я не могу пойти к нему с вопросами о первой жене». Адам потирает подбородок, искоса поглядывая на меня. «Ну, зачем ты вообще туда полезла? Ну, умерла и умерла. Пусть покоится с миром. Покойница тебе не соперница». «Сложно сказать, Адам. Кое-что беспокоит меня». «Понимаю, когда скрывают правду, значит...» «Есть что-то, о чем не стоит говорить». «Думаешь, он синяя борода?» Брат даже бледнеет. «Аллах!» «Адам, ты что себе надумал? Конечно же, Батыр не синяя борода. Просто хочу узнать хотя бы, от чего она умерла. В чем причина?» «Я совсем не помню ее», — отвечает Адам после раздумий. «Ты видел ее?» «Адам старше меня, он должен помнить то время, когда Батыр был женат». «Понимаешь, в чем дело?» — задумчиво трет бороду. «Тогда Батыр не особо участвовал в делах своего отца, не очень активно светился в нашем кругу». Но я помню, его отец упомянул о том, что сын счастлив в браке, что невестка замечательная. «А о ребенке что-то говорил?» «О каком ребенке? Адам округляет глаза. «Я фото нашла». «Нет, о ребенке ничего. Помню только, как сказали, что жена Умарова, младшего, умерла. Что как, непонятно». Замолкаем. Я буравлю Адама взглядом. «Сможешь узнать?» «Тая!» — рявкает на меня адам пойми же меня да понимаю я вздыхает ладно попробую что нибудь узнать но ничего не обещаю и про ребенка попробуй вдруг на батыра записан ребенок сглатываю или был записан хорошо тай я попробую узнать но сама понимаешь часто у людей вроде умарова защита личной жизни похлеще банковской защиты понимаю и не требую ничего даже если ничего серьезного узнать не получится все равно спасибо Адам слабо улыбается. Жизнь, в которой он прикован к инвалидной коляске, открыла брату новые горизонты. Он связался с какими-то ребятами и промышляет хакерством. Никто не знает, ни мать, ни отец. Если мне кто-то может помочь, то это только Адам. «Как, Вита, слышно что-нибудь?» — спрашиваю брата. Звонила мне, — отмахивается Адам. «Что с ней будет, Тай? Все прекрасно у нее. Уехала в Грецию, отдыхает там. Мужика нашла какого-то, развлекается. Срать она хотела на то, в какое положение нашу семью поставила. «Не злись на нее, улыбаюсь мягко. Знаешь, я даже в какой-то степени рада. Смущенно опускаю взгляд. Тая, ты как никто заслуживаешь счастья. Если я и дальше буду видеть этот свет в твоих глазах, то я смогу, наконец, выдохнуть и перестать переживать за тебя. Я уже счастлива, Адам, так что перестань цепляться к Батыру». «Это сложно», — говорит честно. Ведь он мог отказаться от изначальных средневековых договоренностей, и отец бы отдал тебя за того, кого ты полюбишь. Хорошо, что не отказался, — произношу тихо и улыбаюсь брату.